Часть вторая. Две печати. Эпиграф. Если на земле хреновая жизнь, то почему в загробном мире она должна быть лучше? Капитан Дэвид Джонс, пираты Карибского моря, сундук мертвеца. Глава первая. Связной. Двадцать три часа пятьдесят две минуты. Пожилой офицер в зелёном мундире вертел между пальцами авторучку, постукивая ею по рабочему столу. Лак, покрывавший обшарпанную столешницу, начал трескаться. Он ещё раз привычным жестом поправил очки в тонкой оправе. На переносице осталась бледная вмятина. Подошло время, но курьер так и не появился. Он дважды звонил своему человечку в транзит Но тот сам находился в растерянности. Прежде столь значительных перерывов в транспортировке эликсира ещё не было. Гэшным делом он начал предполагать про себя, что заказчик передумал. Но если так, то что делать с исполнителем? Всё, что киллеру о нём известно, это телефонный номер. Поменять? Нет, вряд ли это поможет. При желании исполнитель легко найдёт на любом рынке дивизи с полной базой городских мобильных номеров и выяснит, кому принадлежит этот номер сотового. Если он уже этого не сделал. Впрочем, офицера не сильно волновала вероятность, что киллер узнает его имя. Если убийцу и поймают, то этот человек проглотит капсулу, оставив преследователям клеющие частички Пепла. Сеть, связывающая его исполнителя, Гензеля и заказчика, не должна рассыпаться. Это понимал каждый из них, посвященный в тайну. Хлопнула дверь. А офицер вздрогнул. Ручка треснув, сломалась. В кабинет ворвался вихрasty, белокурый красавчик с чашкой до краев наполненной кукурузным кофе. Не сбавляя оборотов. Он запнулся о пыльный ковёр. Часть чёрной жидкости выплеснулась на пол. Густой аромат заполонил комнату. Даже с 10 метров любой определил бы, что это подкрашенный спирт. Офицер широко развёл руки в стороны. Ба! Серёга! 100 лет тебя не видел. Как дела, пропащая душа? Красавчик пошлёпал прокуренными губами мятка с пленов в угол, с густых жвачки. Шутить что ли? Как в этом проклятом месте могут идти дела? Вчера опять поместили в психушку двух парней из китайского отдела. Нервный срыв. У кого получится контролировать черный рынок, если каждый день эти сволочи лезут в город десятками тысяч? Подобными темпами у нас половина всех жителей будут китайцы. Я тебе так скажу. Шефу надо что-то делать с их рождаемостью на земле. Если в этом грёбанном Китае произойдет гражданская война или случится какая-нибудь эпидемия, нам придется пахать в три смены, а мы еще от позапрошлого годнего цунами не отошли. Еще бы, злорадно подумал офицер. Волнуешься, сволочь? Это тебе не стежки подписывать, романтик хренов. Здесь люди ночами вкалывают, а не бумагу морают. Хорошо бы и тебя в психушку с нервным срывом отправить, тебе не привыкать. К счастью для пожилого офицера, поэт Сергей Есенин не умел читать чужих мыслей. Впрочем, по этому его называли скорее по привычке, складывать стихи он давно разучился. Есенину удалось получить сравнительно лёгкое наказание.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 На протяжении получаса исполнив миавипс, улещив им пок-пок-пок, люди были бы рады тому, чтобы их рвали на части раскаленным железом. В городе Есенин чувствовал себя не так уж плохо. Узнают на улицах, девушки подходят за автографами. лысые мужики в ресторанах, заливая слезами, и без того разбавленное пиво надрывно поют, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож, а От журналистов отбоя нет. Главный суд не стал включать графу забвения в его приговор, а то бы ремонтировал сейчас текущие унитазы на индийских окраинах, как неосмотрительно отравивший Моцарта зависимый композитор Сальieri. Жаль, что заказчик тобой не интересуется. Кивая в нужные моменты головой, думал офицер сочувственно улыбаясь Есенину. А сточертел мне уже скотина пьяная. И зачем таких держат? Целый день спирт хлещет, и на служебных бумагах голубков рисуют. В слух? Он ласково сказал, прикрепляя ржавым степлером один бланк к другому: "Да ладно, братан, расслабься. Какие-нибудь пятьдесят тысяч лет и ты сможешь подать прошение о смягчении наказания. Не исключено, что тебя переведут из чиновников нашей конторы в корреспонденты той же смерти. Пойди плохо. Будешь сидеть, худо-бедный стежки к дню рождения шефа кропать. А что?" Все ж не за китайцами бегать. Не знаю, кисло ответил Есенин машинально, сделав приличный глоток спирта. Я вот думаю, может и не подавать ничего. Привык тут за восемьдесят два года. Сидишь, бумажки перекладываешь, тепло, светло и мухи не кусают. Боюсь с меню шила на мыло и буду потом как сослик. по пресс-конференциям без передыху носиться. Офицер был воспитан на стихах Есенина, считая его божеством. Он никогда не предполагал, что они могут встретиться лицом к лицу, а потому мещанское поведение именитого поэта его раздражало. Всё-таки хлебкий народ эти творческие люди. Легко быть популярным, когда у тебя вокруг никаких конкурентов, а попробуй-ка так влезешь в автобус. Пушкин билетики продаёт. Зайдёшь в забегаловку, Цветаева подносы с пивом разносит. Остановился сигарет купить, Лермонтов из киоска жетан протягивает. Таким представишься по имени, они, свиньи эдки, ещё и переспросят, кто кто. Нет, город с знаменитостей быстро опускает. он на себе это ощутил хоть не поэт и не поп-звезда серёга есенин конкуренции не выдержал стихи писать бросил а вот беленькую пить не перестал смена в конторе только-только началась а от него несёт перегаром так что стоя рядом закусывать можно судя по тому в каких количествах он локает в его квартиру спирт подают по водопроводу Ну, как знаешь, сухмэлкой заметил офицер. Дело хозяйское. Если тебе тут нравится, так я буду только рад. Реально счастлив, что работаю с таким человеком, как ты. И я тоже обрадовался Есенин. Ладно, побегу. Заглянул к тебе на минутку поздороваться. Кстати, твоя смена-то кончилась. Что домой не идёшь? Так сам видишь, дел выше крыши.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 Олыбка сползла с лица офицера, когда дверь захлопнулась за Есениным. Да, такие мерзавцы везде устраиваются так, как им удобно. Видел он, как этот поэтишка выходит из офиса, у проходной толпа девок с цветами мокнут под дождём. А что он сделал такого? Спас кого-нибудь, помог, позаботился? Нет. А вот к нему хотя он столько помогал людям, ни одна собака с цветами не подойдёт. однако с другой стороны, кто сказал, что в раю лучше? не любоваться же на эти самодовольные морды праведников, важных расхаживающих в сопровождении гидов по кварталу с котлами. может быть, рая вообще никакого нет, а все тамошние туристы изобретение шефа, чтобы ещё больше злить горожан. Ладно. Что толку ломать голову? Проверить всё равно нет и не будет возможности. Щёлчком ногте он стряхнул перхоть с зелёной ткани на левом плече. Спину ломило от влажной и душной погоды, ревматизм давал о себе знать. Но почему здесь из времён года всегда только весна и осень, когда обостряются хронические болезни? Заказчик говорит правду. Хуже, чем в аду быть не может. Ничего. Как только прибудет курьер, станет повеселее. Исполнитель прикончит ещё парочку кандидатур. В городе опять начнётся небывалый хаос. Он прячет ехидную улыбку в присутствии коллег, когда в курилке речь заходит об ангеле смерти. О чтобы они отдали за возможность узнать то, что уже давно известно ему. И хотя боль в спине не прекращается, напоминая уколы ножа, он твёрдо решил оставаться в офисе до конца ночи. Поднявшись со стула, офицер подошёл к жужжащей кофеварке и налил себе чашку отвратительно пахнущего кукурузного эрзац-кофе. Ждать ещё долго? А он не хочет, чтобы его в нужный момент смарил сон. Старинные часы с кукушкой на обшарпанной стене громко пробили полночь.